Если не считать неловкие моменты, исследование местности закончилось без происшествий. Однако будущее, которого опасался Дэйл, наступило намного раньше предполагаемого. Танцующий оцелот служил своеобразным филелом храма Агдара, узлов мировой информационной сети, поэтому здесь всегда можно было узнать самые свежие новости. Первыми их получила Рита. Судя по всему, делегация Василия уже в Лабанде. Как-то раз сообщила она. «Так быстро?» Удивился Кеннет. Он отреагировал достаточно спокойно. Как и положено в такой ситуации. А вот Латина слегка отвела взгляд. Дейл мгновенно заметил это и, вскинув брови, поинтересовался. Латина, я так понимаю, это не все. Не могу сказать. Значит, не все. Так, что это у вас тут за секретики? Вмешался Кеннет. Дейл снова взглянул на Латину и ответил. Понимаешь, к этим делегатам... Хм. Затесалась ее сестра. Крюгеры остолбенели. Они прекрасно знали, какое положение занимала Латина в Василио. Сама девушка старательно ни на кого не смотрела, выдавая себя с головой. «Латина, как это понимать?» Спросил Кеннет, и та вздрогнула. «Я знаю только то, что Хризис будет в составе делегации». «О нет, не только это». «Больше ничего. Честное слово. Просто...» «Просто что?» — надавил Дейл. Латина коляблись посмотрела на него. Просто мне кажется, хриза может замыслить что-то еще. Но тут гадалки не ходи. хмыкнул Дейл. Кенат с Ритой, похоже, не верили в это, и он поспешил развеять их сомнения. Мы говорим о сестре Латины". Ага, но тут не поспоришь. Сильвия сообщила мне лишь о том, что Хризос приедет. Подумала Латина и, негромко застонав, склонила голову на бок. Она не обманывала и действительно знала только то, что Золотой Монарх направляется в Лабанд. Но интуиция не замолкала, предчувствуя что-то другое. Но, хм, да нет, не может быть. К сожалению, доказательств не было, поэтому девушка не решалась поделиться подозрениями с близкими. Вскоре после этого во всем Лабанде и в особенности в Кроице, городе, лежащем между Асбликом и Василио, заговорили о посланниках из страны, с которой до сих пор не было дипломатических отношений. Находясь на тракте, соединяющем столицу с портом, Короиц каждый день пропускал через себя вереницу торговых караванов со всех уголков мира. Здесь терпимо относились к чужезянцам, поэтому демонов ждал теплый прием. А когда стало известно, что делегацию сопровождает молодая правительница, наделённая неземной красотой, радушное настроение только усилилось. Неприглядная правда состояла в том, что в других регионах демонам скорее всего предстояло столкнуться с надменным вызывающим поведением и переговоры грозили застопориться. В Лабанде некоторые упрямо верили в превосходство человеческой расы над остальными, к тому же многие не разбирались в архидемонах, боялись их и косили под одну гребенку, приравнивая к злобным, прославившимся на весь мир дурной репутацией. Кроиц был чуть ли не единственным островком дружелюбия. Разумеется, расисты имелись и здесь, они могли выкинуть все что угодно, вплоть до покушения на золотого монарха, Поэтому король распорядился усилить местную стражу отрядом солдат из столицы. Надобно просветить этих людей, сменить их настрой, и для этого как нельзя лучше подойдет молодая царица, наиболее понятный символ. Впрочем, я слышал, среди всех городов Лабанда здесь где деманам относятся лучше всего. За это стоило поблагодарить кое-какую некоммерческую организацию. Одно из главных сил кроется. Они никогда не допустили бы, чтобы расисты причинили вред старшей сестре их обожаемой принцессе Фей. Так что демоны могут относительно свободно проводить здесь время. «Секунду». Перебил Дейл, приложил ладонь ко лбу и взглянул на Латину. «Латина!» «Что? Будь так добра, объясни, что здесь происходит». «Даже не знаю, что тебе ответить». Невесело усмехнулась девушка и склонила голову на бок. ты же ездил в столицу из-за делегации Василио?» «Да». Последние несколько дней юноша и правда провел в Озблике. Он догадывался, что его вызовут, но никак не предполагал, что герцог Эльдиштет прикажет ему вернуться в столицу вместе с Латиной, когда послые прибудут. Несмотря на все нежелания, он не мог отказать личности такого уровня. Также Владимир обсудил с ним визит правителя другой страны и меры защиты на это время. Это была секретная информация, поэтому гонец с приказом исключался, Дейл должен был присутствовать лично. После подготовительных мероприятий Он на драконе вернулся домой, где его ждал сюрприз. «Дэл, все случилось, пока тебя не было. Я стирала и почувствовала ее. Что она здесь делает?» Очеканил юноша, указывая на девушку, как две капли воды, похожую на латину. Девушка в типичном для лабанда платье, бордовом болеро и кепке в тон, сидела за столом и увлеченно лущила орехи, не обращая ни на кого внимания. «А это тут при чем? Это Рита впустила ее. «Мне тоже нечего сказать?» – скомканно проговорила Рита. «Она просто вошла через дверь». «Понятное дело, что не через окно». Этого действительно никто не ожидал. Когда дверь таверна открылась, Рита обернулась, чтобы с улыбкой, как и положено, встретить посетителя. «Добро пожаловать!» И застыла. Бодрое приветствие превратилось в неуверенный вопрос. «Что она здесь делает?» На пороге стояла девушка, точная копия Ритиной названной младшей сестры. Через секунду в зале повисла гробовая тишина. Завсегда-то ты тоже обратили внимание на гостью, оцепенели. Один даже кружку выронил. Кианет выглянул из кухни на грохот. «Что у вас тут?» И он тоже остолбенел. Никто не знал, что делать. Тут в зал выбежал один свой нравный волчонок. Ни на кого не глядя, он подошел к девушке и потерся о неё головой. «Давно не виделись». «Ага». Позовешь Латино?» «Ага». Вент развернулся, направился обратно в глубь таверны и вскоре пришел уже с латиной. Недоумевающая девушка вытирала руки фартуком. Заметив гостя, она резко остановилась, выпучила глаза и завопила. Хризос! Платина! Хризос бросилась из сестры на шею, а та просто стояла, хлопая глазами.